Когда они впервые пробудились для вахты, они жили внутри мира-преобразователя в местности, называемой Мертвой землей. Мир стал уже прохладнее, края неба окрасились розовым, металлические стены громадной установки почернели и покрыли синим. Атмосфера была еще непригодной для дыхания, температура слишком высокой.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 Они уже сделали для адаптации все, на что были способны, заметила она. Жаль, сказал Джари. Кажется, что с нашего появления здесь не прошло и года, а на самом деле тысяча лет. Время летит, сказал Джари. Я боюсь, призналась она. Почему? Не знаю, просто боюсь. Чего?